«Мне нужен священник», — ныл Амерс. Он ныл уже с самого утра. Они старались его отговорить, но все было тщетно. Так неожиданно это на него нашло. «Какого еще священника?» — спросил Лебенталь. «Католического. Чего ты об этом спрашиваешь? Ты же иудей». «Смотри-ка», — Лебенталь покачал головой, — «антисемит. Только этого нам здесь не хватало». «Такого в лагере хватает», — заметил 509-й. «Вы в этом виноваты», — сетвал Амерс. «Во всем, без вас, евреев, нас бы здесь не было». «Что? Почему?» «Потому что тогда не было бы лагерей. Мне нужен священник». «Тебе не стыдно, Амерс?» — произнес раздраженно Бухер. «Мне нечего стыдиться. Я болен. Сходи же за священником». 509-й посмотрел на посиневшие губы и ввалившиеся глаза. «В лагере нет священника, Амерс. Должен быть, это мое право, я умираю». «Я не думаю, что ты умираешь», — сказал Лебенталь. «Я умираю, так как вы, проклятые евреи, сожрали все, что было положено мне, а теперь вы даже не хотите сходить для меня за священником. Я желаю исповедаться». Что вы в этом понимаете? Чего ради я должен находиться в еврейском бараке? Я имею право на то, чтобы быть в бараке для арийцев. Здесь такой возможности уже нет, только в трудовом лагере. Тут все равны. Амерс, задыхаясь, отвернулся в сторону. На деревянной стене над его головой с клокоченными волосами синим карандашом было написано Йогин Мейер». 1941 год. Тиф. Отомстите. «Что это с ним?» — спросил 509 й Бергера. «Он уже давно должен умереть. По-моему, сегодня действительно его последний день. Похоже на то. Он уже все путает». «Ничего он не путает», — возразил Лебенталь. «Он понимает, что говорит». «Думаю, это не так», — заметил Бухер. 509-й посмотрел на него. «Когда-то он был другим, — проговорил он спокойно, — но потом его сломали. От того, чем он когда-то был, не осталось ничего. Сейчас это совсем другой человек, сросшийся из прежних остатков и клочков. К тому же клочки были повреждены. Я все это видел. «Священника!» Продолжал свое стенания Амерс. «Я должен исповедаться! Я не хочу нести на себе вечное проклятие!» 509 присел на край постели. Рядом с Амерсом лежал человек с нового транспорта. У него была высокая температура, отдыхание поверхностное и напряженное. «Ты можешь и без священника, Амерс», — сказал 509-й. «Ну что ты порочного совершил?» Здесь нет никаких грехов. Это не для нас. Мы сразу искупим все покаянием. Кайся в том, в чем ты должен покаяться. Если покаяние невозможно, и этого достаточно. Так сказано в катехизисе. На мгновение Амерс перестал тяжело дышать. — Ты тоже католик? — спросил он. — Да, — сказал 509-й. Но это была ложь. Тогда ты это должен сделать. Мне нужен священник. Я должен исповедаться и причаститься. Я не хочу гореть в вечном огне. Амерс задрожал. Его глаза были широко раскрыты. Лицо было размером в два кулачка, из-за чего глаза казались чересчур большими. В нем было что-то от летучей мыши. Если ты католик, то должен знать, как все это выглядит. В общем, как крематорий, но там никого не сжигают. «Ты хочешь, чтобы так было со мной?» 509-й посмотрел на дверь. Она была открыта. Ясное вечернее небо повисло в проеме двери, как картинка. Потом он снова бросил взгляд на изнуренную голову, в которой распалялись сцены ада. «Для нас здесь это все по-другому, Амерс», — проговорил он наконец. «По сравнению с теми, кто там, мы в привилегированном положении». Кусочек ада мы прошли уже здесь. Амерс беспокойно замотал головой. «Не греши!» — прошептал он. Потом он с трудом приподнялся, осмотрелся вокруг. И вот тут его неожиданно как прорвало. «Вы! Вы здоровы! А мне подыхать! Именно теперь!» «Да, смеетесь, смеетесь!» «Я слышал все, что вы говорили. Вы хотите вырваться отсюда, и вы вырветесь, а я...» Прямой дорогой в крематории, в огонь. И вечно... Ух! Ух! Он завыл, как взбесившаяся собака. Его тело резко подтянулось. Он ревел. Его рот был похож на черную дыру, из которой вылетало хриплое завывание. Со своего места поднялся Зульцбахер. «Я сейчас схожу», — сказал он. «Спрошу насчет священника». «Где?» — спросил Лебенталь. — Где-нибудь, в канцелярии или на вахте. — Ты с ума сошел! Здесь нет никаких священнослужителей. СС этого не потерпит. Тебя просто засадят в бункер. — Это не имеет значения. Лебенталь уставился на Зульцбахера. — Бергер, 509-й, — проговорил он затем. — Вы слышали? Лицо Зульцбахера стало очень бледным. Резко заострились челюсти. Он ни на кого не смотрел. «Все это бесполезно», — сказал ему Бергер. «Это запрещено. Мы тоже никого не знаем среди узников. Иначе мы давно уже сходили бы за ним». «Все же я схожу», — возразил Зульцбахер. «Самоубийство!» — Лебенталь вцепился в свои волосы. «К тому же он антисемит!» У Зульцбахера задвигались челюсти. «Хорошо». «Для антисемита!» «Сумасшедший! Еще один рехнулся!» «Ладно, пусть сумасшедший, но я все равно схожу!» «Бухер, Бергер, розен, Спокойно произнес 509 Бухер стоял уже с дубинкой в руках за спиной Зульцбахера. Он ударил его по голове. Удар был не очень сильный, но достаточный, чтобы Зульцбахер зашатался. Оттащив Зульцбахера вниз, все набросились на него». Агасфер, принеси веревки, которыми связывали овчарку, сказал Бергер. Они скрутили Зульцбахеру руки и ноги, после чего отпустили его. Будешь орать, придется сунуть тебе что-нибудь в рот, сказал 509. -й. Вы меня не понимаете. Как же? Побудешь в таком виде, пока не пройдет твое сумасшествие. Мы и так уже потеряли достаточно людей. Они затолкали его в угол и не вспоминали о нем. Розин встал во весь рост. У него все еще жуткая путаница в голове, пробормотал он, словно вынужденный извиниться за Азульцбахера. Вы должны его понять. Его брат тогда Амер Сахриб говорил только шепотом. Где он? Где священник? Постепенно все от этого устали. «В бараках действительно нет священника, пономаря или диакона?» — спросил Бухер. «Кого-нибудь только, чтобы его успокоить». «Было четверо в семнадцатом. Одного увели, двое умерли. Оставшиеся в бункере», — сказал Лебенталь. Броер каждое утро сбивает его цепью. Он называет это «вместе читать мессу». «Пожалуйста». Продолжала нашептывать Амерс. «Ради Христа!» «Мне кажется, в секции «Б» есть человек, знающий латынь», — сказала Гасфер. «Как-то слышал об этом. Нельзя ли его позвать?» «Как его зовут?» «Не знаю точно, Дельбрюк, Хельбрюк или что-то в этом роде. Староста помещения наверняка знает». «509-й встал». «Манер. Мы у него спросим». Он отправился туда с Бергером. «Скорее всего, это Хельвик», — сказал Манер. «Один из тех, кто знает языки. Немного помешался на этом. Иногда декламируют. Он из секции А». «Наверное, так оно и есть». Они пошли в секцию А. Манер поговорил со старостой помещения, долговязым и сухопарым человеком с головой, напоминавшей по форме грушу. Ее обладатель — только пожал плечами. Манер зашел в лабиринт кровати, но круг из стонов, где выкрикнул это имя. Через несколько минут он вернулся. За ним последовал какой-то подозрительный тип. «Вот он», — сказал Манер 509-му. «Давай выйдем из барака. Здесь ведь не разберешь ни слова». 509 объяснил Хельвигу ситуацию. «Ты говоришь на латыни?» — спросил он. «Да», — лицо Хельвига нервно подернулось, «вы знаете, что сейчас стащат мою миску?» «Чего вдруг?» «Здесь воруют. Вчера, пока я сидел в сортире, у меня стащили ложку. Я спрятал ее под своей постелью, а теперь я оставил там миску. Тогда сходи за ней». Не говоря ни слова, Хельвиг исчез. «Он не вернется», — сказал Манер. Они стали ждать. Начало темнеть. Из теней поползли тени. Из темноты бараков темнота. Потом появился Хельвик. Он прижал к груди свою миску. «Я не знаю, сколько понимает Аммерс, проговорил 509-й. «Наверняка не более чем тебя отпускаю». Это, наверное, ему запомнилось. «Если ты ему это скажешь на латыни, и еще что тебе придет в голову». При ходьбе длинные тонкие ноги Хельвига слегка подкашивались. Вергилий? спросил он. А может Гораций? Нет чего-нибудь церковного? Верую в единого Бога очень хорошо. Или верую потому что нелепо? 509 поднял взгляд. Он заглянул в два удивительно беспокойных глаза. Этим мы все грешим, заметил он. Хельвик остановился. При этом он показал своему зловатым указательным пальцем на 509-го, словно желая его пронзить. «Ты знаешь, это святотатство, но я на это иду. Я ему не нужен. Существует покаяние и отпущение грехов без исповеди. Может, он не может покаяться без священника? Я сделаю это только для того, чтобы ему помочь» а в это время они стащат мою порцию супа. Манер, сохрани для тебя твой суп. Но дай твою миску, — сказал 509 -й. Я посторожу ее для тебя, пока ты будешь в бараке. Почему? Может, он скорее поверит тебе, если ты будешь без миски? Хорошо. Они вошли в барак. Было уже почти темно. До них долетало бормотание Амерса. «Вот здесь», — проговорил 509-й, — «Амерс, мы нашли тут одного». Амерс утих. «На самом деле?» — спросил он ясным голосом. «Он здесь?» «Да». Хельвик наклонился. «Слава Иисусу Христу!» «Во веки веков аминь!» — прошептал Амерс голосом изумленного ребенка. «Они что-то бормотали». 509-й вместе с остальными вышел из барака. На горизонте поздний вечер бесшумно опускался над близлежащим лесом. 509-й присел около стены барака. Она еще сохранила немного солнечного тепла. Подошел Бухер и сел рядом с ним. «Странно», — проговорил он. «Иногда умирает сотни людей, и ничего не ощущаешь. А иногда один...» с которым, в общем-то, немногое тебя связывает, окажется, будто это тысяча. 509 кивнул. Силу нашего воображения нельзя измерить точными данными. Да и чувства под влиянием цифр не становятся глубже. Их можно измерить лишь в пределах единицы. Казалось бы, единица. Но и ее вполне хватает, если есть глубина восприятия.